Начать жизнь заново в 80 лет. Эпиграф. Путешествия и перемена мест придают новую силу уму. Сенека. Я жила в Чикаго. Мне было 79 лет. Мой сын жил в Калифорнии, а дочь с внучками в Новой Англии. Один за другим все мои друзья и подруги отбыли кто в тёплые края, кто в мир иной. Мама, тебе уже нельзя оставаться одной, начали говорить мне дети. "Вох ты мой, на это же просто смех. Конечно, я могу жить одна. Я же не подросток, первый раз снимающий квартиру в каком-нибудь неблагополучном районе". Я родилась и выросла в центре Чикаго и не могла себе представить, что я буду жить в другом месте. Я не хотела уезжать из города, который так горячо любила и в котором выросли мои дети. Я умру от ностальгии, думала я. Как я уеду от Wrigley Field, перестану болеть за моих любимых Chicago Cubs и есть великолепную чикагскую пиццу? Примечание: Wrigley Field, английский. Бейсбольный стадион в Чикаго, домашний стадион клуба MLB Chicago Cubs. Конец примечания. Как можно больше не ездить на пригородных поездах? Как покинуть город, где так много музеев, театров, хороших ресторанов, а опера? Изумительная архитектура. Красивый вид на озеро и множество дорожек для бега и занятий велоспортом. Уехать из такого шикарного города? Разве это возможно? Но после того, как я неожиданно попала в больницу и рядом не оказалось ни одного близкого человека, моё мнение по поводу переезда изменилось. Пришлось признать, что у меня больше нет надежды пойти в кино с подругой. Да, я могла ходить в кино, но только в гордом одиночестве. С доходом пенсионера нечего было мечтать о покупках в дорогих бутиках и обедах в роскошных ресторанах. Все эти прелести жизни становились напоминанием о прошлом, к которому я всё чаще и чаще обращала свои мысли. Я вспоминала переломные моменты своей жизни. И выстраивала альтернативные сценарии развития былых событий. Я загнала себя в бесконечный и бесполезный круг умозрительных заключений, если бы да кабы. В общем, я больше жила в прошлом, чем в настоящем и потеряла радость жизни. Настало время сменить окружение и начать новую главу. Но где? На западном побережье с моим сыном или на восточном с моими девочками. Я подумала и решила, что сын слишком часто ездит в командировки, и живёт он в Калифорнии слишком роскошно, поэтому не стоит утруждать его своим присутствием. Моя дочь с внучками жили в небольшом городке Масачусетс, где я могла не слишком дорого купить новое жильё. Мне очень не хотелось продавать свой дом. Я знала, что перееду в помещение гораздо меньше по площади, поэтому надо избавляться от лишнего. За пару недель до переезда мне казалось, что я более или менее решила, что брать с собой. Но оставалось всего несколько дней, а мои вещи всё ещё были разложены по трём категориям: то, что оставляю, то, что выбрасываю, и то, с чем ещё не определилась. Я бесконечно перекладывала их из одной кучки в другую. Сложно расставаться с предметами, которые были с тобой всю жизнь. Но вот настал день переезда. У меня был план действий, и машина Malibu десятилетнего возраста, на которую я поставила новые шины и много чего поменяла под капотом. Я отправилась в путь. На переднем сиденье стояла клетка с длиннохвостым попугаем. Я мчалась на восток, и солнце слепило так, что на большой скорости было сложно читать надписи и указатели над дорогой. Я ехала и молилась, «Господи, не дай мне сбиться с пути и попасть куда-нибудь в Тулсу!» Полторы тысячи километров пролетели без происшествий, и дочь с внучками встретили меня поцелуями. Через некоторое время я немного освоилась на новом месте. В отличие от Чикаго, где улицы шли ровно и пересекались под прямым углом, здесь было много круговых развязок. Я часто терялась на проходящих через лес сельских дорогах. Некоторые считают, что жители Новой Англии немногословны и не очень приветливы, но это совсем не так. Те с кем мне довелось общаться, оказались дружелюбными и всегда были готовы помочь. Я записалась в местную библиотеку и на встречах клуба книжных новинок познакомилась с такими же любителями чтения, как и я сама. Я нашла несколько партнёров для игры в эрудит. Я начала ходить на аэробику. Если вы спросите, какие мне нравятся рестораны, я без запинки выдам вам сразу пять названий. Теперь я болею за Red Sox. И смотрю по телевизору матчи, которые транслируют из Fenway Park. Примечание. Английский. Бейсбольный стадион в Бостоне, штат Массачусетс, на этом стадионе с 1912 года проводит свои домашние матчи команда Boston Red Sox. Конец примечания. Мне также очень нравится команда New England Patriots. Примечание. Английский. Патриоты Новой Англии. Профессиональный клуб по американскому футболу из Бостона, штат Массачусетс. Конец примечания. Я всегда чувствовала себя счастливой. Я сменила знакомую обстановку на новую и получила кучу бонусов. Я обедаю с дочерью и внучками, и у меня появилась правнучка. Когда одна дверь закрывается, Обязательно открывается другая главное первый шаг. И я очень рада, что его сделала Джон Дейтон.